Глава 47 «Капитан, до какой степени вы готовы воспользоваться свободой, предоставленной адмиралом?» Стэн ждал, пока Сатан пояснит свою мысль. Четверо командиров такшипов вместе с Сатаном и Килгуром обсуждали план дальнейших действий. Они собрались в уголке старого склада, приспособленного Сатаном для хранения припасов отряда. «Я... успел как-то привязаться к нашим кораблям», — продолжал спиндарец. «Они напоминают мне потомство нашей расы». «Даже покинув родительскую сумку, крошки не могут уходить далеко, иначе смерть». Стэн сразу понял эту аналогию. Его так шипы из-за малого запаса воздуха, продуктов и амуниции тоже не могли далеко летать от базы. «Таан снова ударит по ковите», — сказала Шарлд. «Может, ковровой бомбардировкой, а может, высадят десант. Небо бы не хотелось держать здесь все наше барахло». «Красиво будет», — добавил Стика, обводя взглядом боеприпасы, ящики с рационами и запасными частями» если сюда залетит танская бомба. «Именно это я и собирался сказать», – кивнул спиндарец. «Ковид сейчас не больно-то надежное убежище». «Прежде всего», – произнес Стэн, – «надо решить, как быть с адмиралом». «Ван Дурман никогда не одобрит перенос базы операций с припасами и техниками. Другое место». «А кто ему об этом расскажет?» «Думаю, он ничего и не заметит», – ставил Эстел. «Согласен. Теперь второе». «Как мы перевезем все это барахло?» На такшипах Место кот наплакал. «Я предвидел эту проблему», – вмешался Сатан. «Должен вам сообщить, что у меня есть один знакомый, которому я в свое время оказал некую услугу. Весьма, кстати, крупную услугу. И, разумеется, у него есть корабль. Разумеется». «Как это ему удалось его сохранить?» – с сомнением в голосе спросил Стэн. «Почему его корабль не реквизировали для нужд флота?» «Дело в том, что корабль моего знакомого использовался для транспортировки отходов». «Мусорщик, что ли?» «Хуже, сэр». Он перевозил отходы жизнедеятельности человеческого организма. Стэн даже присвистнул. «Экипажам, ясное дело, понравится путешествовать в сральнике». «Ну что вы, капитан!» – возразил Килгур. «Никто и не вякнет. Они же уверены, что и так сидят по уши в дерьме». «Очень смешно, мистер Килгур. Вот вам и карты в руки. Сами объявите о передислокации». «Никаких проблем. Только один вопрос. Вы уже знаете, куда мы передислоцируемся?» «Бедняга!» – заметила Шарлд, сочувственно потрепав Алекса лапой по плечу. Тот уже успел привыкнуть к виду капитана Клагита и даже не вздрогнул. «Где же нам еще сидеть, как не среди воров? Будь я проклят, ты права!» «Ромни!» – воскликнул Стен. «Совершенно верно!» – сказала Шарлд. «Если кто и сумеет избежать внимания таанцев, так только контрабандисты!» «На этот раз, похоже, Вайлда перехитрили», – мрачно заметил Алекс. Стэн осторожно подводил Гэмбл к пробитому куполу Ромни. Остальные три такшипа и транспорт ждали на расстоянии планетарного диаметра. «Сигналов нет, сэр», – доложил Фос. «Если бы танцы готовили за подню, чуткие сенсоры Гэмбла наверняка что-нибудь доучуяли. Да учуяли». Стэн снизил скоростью кавы, и такшип аккуратно нырнул в дыру купола. Ромни был мертв. Стэн насчитал 6, нет, 7 разбитых кораблей на летном поле. Там, где располагалась резиденция Вайлда, зиял огромный кратер. Башня связиста, жилые помещения, ангары, все было взорвано. Завите остальные корабли, приказал Стэн. Пусть садятся. Экипажам в скафандрах через час собраться у первого ангара. Похоже, доложил Фос, что Вайлда и его контрабандистов застали врасплох и напали на них именно таанцы», – добавил Алекс. «Я тут нашел пару не разорвавшихся ракет. Тела? Ни одного. Это самое странное. Склады тоже пусты». Они могли таанцы приземлиться и забрать весь товар, оставив на месте оружие. Килгру показал наброшенную ракетную батарею. На первый взгляд она выглядела вполне исправной. Стэн кивнул, ему и самому это не нравилось. «Отлично, значит так», – объявил он, обращаясь к собравшимся экипажам. Здесь будет наш дом вдали от дома. Мистер Сатан, проследите за разгрузкой транспорта. Затем на нем возвращайтесь к ковиде. Вас сопровождает Ричардс. Мистер Фосс, поищите неповрежденные жилые купола. Разберитесь, чем из электроники Вайлда мы сможем воспользоваться. Потом сообщите мистеру Сатану, что вам требуется для создания надежной связи с ковиде. План таков. Здесь будет наша передовая база. Мы спрячем жилые купола внутри ангаров и складов. Немного пододвинем эти обломки, капитан указал на суда контрабандистов и используем их для маскировки такшипов. Даже если танцы вновь посетят Ромни, они должны увидеть одни лишь руины. Если только, мысленно добавил Стэн, они ограничатся визуальным осмотром. Если же они залезут под купол и пустят дело нюхачей термодатчики –